Нугомичи стаканы на стол, ну стаканы на стол, ну мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду. Глава восьмая. Поруганная красотка В декабре 2016 года средства массовой информации сообщили о трагедии в Иркутске. Фанфуриками боярышник, в которых оказался метиловый спирт, отравились 123 человека. Скончались 78. Кто-то сразу, кто-то в муках в больнице. В России продолжали поднимать бабло на алкоголе и алкоголиках, которые высыхали, тупели и загибались, мучая себя и других. А ведь владельцы фанфурикового бизнеса, как наркобароны, Наверняка пьют дорогущие вискари, катаются на яхтах в Средиземноморье, купаются в деньгах, заработанных на разбитых жизнях. Думал Иван Акрошин. А потом говорят, они сами виноваты, это для наружного применения, надо было этикетки читать, их никто не заставлял, они просто быдло, биомусор. На компе очередной ролик, тип смешной, пародирующий известный парфюмерный бренд. Два разнополых бомжа, грязных в телогрейках, радостно бегают по городу и оказываются на замусоренной крыше. Надпись «Боярышник» «Пур Лью, Пур Эле» и голос «Боярышник для него и для нее». Ну, с фанфуриками все понятно. Это для конченых алкашей. Но Иван заметил, что многие его знакомые стали отказываться не только от магазинного спиртного, но и вообще от покупных продуктов. Не полностью, конечно, это невозможно. Наступила эпоха неудачного импортозамещения. Вкусные и качественные продукты из плохих стран в отечество не пускали. Тракторами давили хамоны и пармезаны. Но торговые сети, доморощенные вкуснотой, наполняться не спешили. У Ивана Как у охранник супермаркета была возможность убедиться в этом? Молоко потребители старались покупать у проверенных людей. Договаривались с короводержателями, потому что соя, порошок и пальмовое масло. Брали натуральное мясо, сами коптили и вялили. Многие пытались попробовать себя в сыроделии. Понакупали электрических хлебопечек, свой хлеб куда вкуснее – Стали снова, как в советские времена, печь торты. Да, выходит дороже. Но в покупных трансгенные жиры, та же пальма, улучшители, красители, стабилизаторы, потому что свое, настоящее, потому что в магазине неясно, что они туда плеснули. Интерес к дачам, садам и огородам вновь вернулся. Нет худа без добра. На участках некоторые завели кур. Яйца в магазине не те, вкус не тот. Кто-то ударился в пчеловодство. Народ снова стал лечиться травме. Курильщики вновь взялись за самосад, аналог самогона в мире табачных изделий. И это объяснимо. Цены на сигареты растут, а табак там непонятный, химически вредный. А зачем отдавать кровным и финансовым табачным воротилам, который тоже, как фанфуриковые магнаты, наживаются на смерти. Вот и Иван, который никогда не чувствовал в себе тяги к садовым товариществам, поехал по весне на свой заброшенный участок в 20 километрах от города и посадил две яблони, четыре груши, пять саженцев сливы и даже абрикос. Всякое растение он теперь рассматривал с точки зрения пользы для самогонных напитков оказалось, что почти любое можно так или иначе задействовать. Яблоки на кальвадос, сначала на сидр, груши на грушовку, но сначала на пуаре. Слово-то какое воздушное, ароматное. Сливы на сливовицу, вишни на шнапсы, настойку, хрен на хреновуху, мяту, мелису, одуванчик, даже древесину старых яблонь и груш. Иван рассматривал как основу для того, чтобы из нее сделать брусочки, которые сначала вымочить и прокалить в духовке. Как для чего? Чтобы на этом настаивать фруктовые самогоны. Будет эффект дубового бочонка. Погодите, Иван еще до самих бочонков доберется. Будет выдерживать в них подобие виски, коньяка и бренди. Ох, он уж развернется на радость общественности. Так и недолго за взятым садоводом заделаться, говорил Иван, подча друзей своим продуктом в дачном домике под шелестение фруктовых деревьев. Вообще можно, а почему нет? Воздух чистый, птички поют, свекла колосится, поддержал его Степа. Плотность идиотов на гектар в десятки раз меньше, чем в городе, вторил Паша. По осени виноград соберу, яблоко и что-нибудь такое... Эдакое забубенью!» – мечтательно говорил Иван. «А вы коньяк сыграть смогли бы на флейте самогонных труб?» – произнес по-маяковски Степа. «Красава, поэт! Ты даже не представляешь, как близок к истине, потому что колонну для ректификации и для дистилляции с тарелочками и колпачками винокуры часто называют флейтами». Эти самые флейты дают высокую очистку спирта. Эффект многократной перегонки. Планирую с такую заказать. Не преминул прихвастнуть растущий самогонной эрудиции Иван. Вот и сыграй для нас коньячок. Пьесу в нескольких актах, в мажоре, в пяти звездах, сказал Степа. Исполню, исполню. Созреет виноград, исполню. А если провести аналогию с прозой, предлагают такую жанровую градацию: поллитра рассказ, литр повесть, полторашка роман. Как старая алкогольная система измерения по мере убывания: ведро, четверть, полчетверти, штов, полуштоф, косушка, чарка, ну, может, ещё мерзавчик. Внёс раз предложение Паша. И со стороны как бы палева не будет. «Предлагаю еще раз приобщиться к лирическим миниатюрам». «На сухофруктах», — сказал Окрошин. Друзья приобщались, кивали, довольные и умиротворенные. Им окрошинское увлечение определенно нравилось. «А слабой сделать настойку из боярышника», — поинтересовался Степа. «Не эту аптечную ядовитую, а настоящую из ягод. Запросто. Продается же сушеный боярышник». «Обычный сахарный самогон плюс ягоды. Две недели в темном месте и готово», – отозвался Иван. «Ух ты! Это получится «Полезная бояра»? Элитный напиток не для бомжей, а премиум-сегмент. Это ж мощная бизнес-идея. И разливать в такие же флаконы фанфурики. И слоган «Боярин Иван окрошен» или «Настойка боярыня полезная и желанная». Не прокатит после Иркутска. Да ладно, как бухаль, так и бухают. Нет, на самом деле элитный традиционный русский напиток «Бояра». Вкусный и полезный. В аптечных фанфуриках я отметил слепота от коспочек и печени. А у тебя радость и спасительная миссия. Алкоголь полезен для здоровья, если его правильно применять. Кто у нас о здоровье заботится? У нас всегда бабло побеждает добро. «Этиловый ректификат – это наркотик, гидролизный или который из этилена – это вообще синтетический наркотик, поэтому наши алкаши – это наркоманы». «Да, вздохнул Степа, я вам сейчас расскажу. У меня тетка в Калиновке живет, ну на трассе которая. Там стоит этот самый завод, который делает все эти фанфурики. Перчики, лосьон огуречные, календула и само собой боярышники». Владелец этого прекрасного предприятия – некая саратовская ОООшка Осклепий. Они любят эту хрень называть загадочно, по-древнему, с намеком на медицину и лекарства. Вот там случился прорыв, и вся эта вонючая барда, формальдегид или что там еще, лавиной хлынуло и прямо в местный пруд. А пруд называется «Красотка». Вонище на всю Калиновку – Красотке красотки вся рыба всплыла кверху брюхом. Чайки нажирались до отвала. Волга ж не особо далеко. Но местные давай бить во все колокола. Туда им честники приехали, чиновники, журналисты. И чего? И ничего. Две недели стояла вонь. Потом все наладили. Теперь все прекрасно работает. Продукция продолжает поступать на аптечные прилавки и киоски. На радость взыскательных потребителей. Говорят, завод в Калиновке... Это треть фанфуриков всей страны. Тут простой недопустим. Оказывается, стоки от завода давно потихоньку сливали в эту красотку. Народ жаловался, письма во все инстанции писал, вплоть до генпрокуратуры. Результат ноль. У нас же правильный бизнес не кошмарит. Но вот они там и живут, дышат этим. Гадость это в землю попадает, в огороды они болеют там. Так что страдает не только алкашня от этого, а склепия. И нормальные люди тоже. Попытались местные даже пикет устроить. Обл. администрации. Их вежливо припроводили оттуда органы. А сколько этого добра по гаражам и ангарам разливают? Тоннами. Иногда их накрывают. И всегда оказывается, что все это хозяйство кто-то крышует. Вот вам очередной информационный свежак. Степ потыкал в свой смартфон и зачитал. В Ульяновской области обнаружена складская база с контрафактным алкоголем на 3 миллиона рублей. Нарушение вскрылось в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России и УМВД России. На территории Теренгульского района на въезде в районный центр силовиками была обнаружена складская база, на которой хранилась готовая к сбыту алкогольная продукция, а также спиртосодержащая жидкость. В момент появления сотрудников Управлений МВД и ФСБ на складской базе находилось 8 человек, которые были задержаны правоохранителями. Изъято более 6 тысяч бутылок водки различного наименования, 991 бутылка коньяка и более 43 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. На большей части выявленной водки были наклеены этикетки «Царская охота». По имеющейся информации, задержанный фальсификат был доставлен этнической группой выходцев из Северной Осетии. Или директор Еврохимгрупп предстанет перед судом. Обвиняемый приобрел более 4800 бутылок незамерзающей жидкости, которая не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья. Содержит метанол вместо более дорогостоящих компонентов для того, чтобы сбывать ее потребителям. «Ну, самогон тоже не идеальный путь», – заметил Паша. «Им тоже можно ужираться, будь здоров, и все внутренности посадить, и алкашом от него тоже стать можно. Так что все хорошо в меру». А тут еще в «Комсомолке» прочитал. У мужика аппарат взорвался, ожог всего тела, в больнице скончался. «Так-то холодильник убить может, и телефон мобильный. Это трагическая случайность и разгильдяйство», – сказал Иван. «Ладно, не будем о грустном». Пусть сами, кто хочет, пьют свой магазинный и левый шмурдяк, заметил Степа. Посмотри-ка, друг Павел, можешь шашлычки уже готовы. Теплый май, цветение яблонь, юная зелень вокруг. Птички щебечут всякие, им хочется уподобиться в их беззаботности. Дымок, запах жареного мяса, чай с травками, с первыми смородиновыми листочками. А еще три недели назад сыпал последний снег. Как же нравится это время, когда от зимы до лета так близко, так подать рукой. «Все-таки самое лучшее, что есть в России, это природа». «Ну та, которую еще не до конца загадили». Изрек окрошен с пластиковой рюмочкой в одной руке и с шампуром другой. «Убили у людей самостоятельность, самогонность». «Контрреволюционные вещи, говорите, Филипп Филиппович», – зацитировал Степа. «А как же величие? Как же загадочная русская душа? Как же космос и балет?» «Как же, я скажу, не надо рая, дайте родину мою!» Но душа, допустим, загадочная, от слова «загадить». «У меня есть знакомый, и он подсороковник, а выглядит так молодо, что у него продавщицы паспорт требуют, когда он вино покупает», — поведал Паша. «Комплексует жутко, идет в магазин только небритым, тогда нормально». «Пусть ко мне обращается». «Я его даже бритм спасу», – отозвался Окрошин. «Вот почему как-то Антоныч, ну, мужик из интернета сказал, самогонный аппарат должен быть у каждой хозяйки на кухне, как мясорубка или мультиварка. Правильно сказано, только не у хозяйки, а у хозяина, ибо, как показывает практика, у самогона не женское лицо». «Кстати, вы слышали, что у нас в области снова вернули продажу крепкого алкоголя после восьми вечера и выходных?» «Депутаты сказали, что эксперимент не удался. Народ меньше бухать не стал, а отравлений суррогатами стало больше». Отчеты хотел? Они посмотрели, а деньги мимо бюджета идут. И вернули всё зад. Никто ни о ком не заботится. Всё это профанация. Мы живём в стране, победившего капитализму». Мне кажется, почему мы так живем, хрен без соль жуем? Потому что договариваться друг с другом не можем. Зависть – наша национальная черта. Поэтому там наверху купаются в роскоши и ржут над нами. А на все попытки что-то сделать грозят пальчиками из телевизора. Хотите, как в 90-е, Хотите, как на Украине? Лишь бы не было войны. Я тоже не хочу, как на Украине. Я тоже не хочу. А если ничего не хотеть, сидеть на даче, подписывать анонимно комментики в бложиках, одноклассников ВКонтактиках и фейсбучиках, ничего не будет. Не расшатывай лодку, не нарушай стабильность, не тревожь скрепы, дисциплину, не хулигань! Потронивал Степа. Вот именно. Под выпитостью Ивана явно подогревало его бунтарство. А слабо что-то самому сделать, чтобы был лучше, горячился уже Стёпа. Ну вот хотя бы с фанфуриками этими самыми. Ничего ты не сделаешь. От твоего любимого слова вообще Слишком большие люди, слишком серьёзные бабки, охлаждал пыл друзей Паш. Серьёзные бабки? Это у меня у подъезда, сказал Иван. Под лежачий камень, главное, чтобы было две воли, сверху и снизу. «Ну давайте признаемся, ну честно. Это здесь, на даче мы смелые. А если что до дела доходит, так сидим помалкиваем». Паш посмотрел на друзей с хитрецой, затянул сигареты и начал издалека. Многие провокаторы начинают издалека. «Давно это было, когда я служил. Много там происходило чего прекрасного в плане дебилизма, патриотического воспитания и формирования личности». Поймал меня как-то запалит за курением. Все бы ничего, но я кинул сигарету мимо урны. Так он весь рядовой состав «Бычок» заставил хоронить. С полной выкладкой, с автоматами, в противогазах пробежали два километра. А потом нас заставили выкопать яму три на 2 метра. Там от «Бычок» и захоронили. Не сказать, чтобы после этого мероприятия мои сослуживцы стали относиться ко мне с теплотой. Но дисциплина повысилась. Многие после этого дела совсем курить бросили. Сейчас бы это назвали концептуальным перформансом или флешмобом, сказал Степа. А главное, проблема решена, резюмировал Паша. Ну конечно, если сейчас заставить каждого разгильдяя, взяточника, коррупционера... «И далее по списку хоронить бычок?» «А мы в студенчестве тоже такой фигнёй занимались», — вспомнил окрошин. «Сделали как-то муляж сигареты из картона, соорудили гроб и таскали его по городу и скандировали «Брось сигарету, возьми конфету». И меняли у прохожих сигареты на конфеты. Потом, конечно, что настреляли, выкурили. Не выбрасывает же время-то девяностые. Но людям понравилось, про нас в газетах написали». «Сейчас надо в администрацию письмо направлять, одобрение ждать. Да никто такое не разрешит. Больно все как-то подозрительно». А потом, когда в похоронной конторе подрабатывал, смотрел на пустующие гробы и думал, «Эх, какой реквизит пропадает!» «Так, может, тряхнем стариной?» – сказал Паша и пустил кольцо дыма. «Ты хочешь здесь бычок закопать?» – удивился Степа. «Не здесь». И не бычок. Давайте в центре города, на площади Ленина, устроим похороны боярышника. Точно. Подтянем людей. В соцсетях из Калиновки жители приедут. Ивана явно понесло. Сделаем чучело-фанфурика, положим его в гроб и закопаем. Или сожжем, как на масленицу. Подтянутся блогеры, может, газетчики. Но это реальный риск потому что за это можно и на 15 суток загреметь. Это уже адреналин. Общий смысл бояра убивает, общественность против. А если они от перформанса разгонят, то получится, что они за фанфурики и за травлю соотечественников, а все их речи за здоровый образ жизни – полное фуфло. Мужики, но надо понимать, что сегодня легче гей-парад устроить. Европа вступится. А за тех, кто против боярышника, никто не вступится, рассуждал попыхивший сигареткой Паша. Вообще похоронная тема может быть обширной. Можно похоронить колбасу, потому что в ней нет мяса, потому что она почти вся останкинская, как шутил Задорнов. Можно похоронить сыр, пельмень. Сыр уже хоронят тракторами в братской могиле, пошутил Иван. «Да, можно и пиво», – продолжал Паша. «Сливочное масло, шоколадки. От шоколадок еще никто не помирал, а от бояры сплошь и рядом». «Они должны ответить за поруганную красотку», – пафосно сказал Степа. «Они никому ничего не должны», – вклинился Паша. «За красоток», – провозгласил Иван, и друзья с удовольствием поддержали тост.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 Стану пиратом и буду рад, без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю.